Глава 37. От поток, сознать случившееся на обу, проступает холодный пот. Потёрла немевшее лицо пальцами, после тошноты знабила. А вдруг я всего лишь отравилась, съела что-то не то, и зря переживаю? Такое ведь бывает. Желудочный грипп или как там это называется? Но интуиция подсказывала, что тест на беременность покажет, что я здорова. Доползла до душевой кабины на карачках, силы будто утекли из тела, на их место пришел животный страх человека, находящегося в опасности. Чуть приподнялась, чтобы покрутить кран, Я ощущаю знеможение, сползла по холодному кафелю. Струи воды ударили по телу, теплые, почти горячие, согревая мою покрытую попрышками кожу, и сидела так, наблюдая за тем, как подушечки пальцев начинают смешно морщиться от влаги. Если я действительно жду ребенка, сумею ли защитить его от мира, в котором сама живу не по своей воле? До этого момента собственное существование оказалось игрой, опасной, рискованной, дающей адреналин. Горячий секс и острые чувства иногда я даже могла убедить себя, что оно того стоит. А теперь всё обернулось страшным кошмаром. Воображение тут же подкинуло мне картинку, в которой я с ребёнком убегаю ту бить, очень возможный исход моей жизни. Что с ним случится, если я погибну? Нужно ли будет моему дитя человеку, который ни разу не признался в своих чувствах ко мне, от меня отказалась родная мать, плоть от плоти? Способен ли Петон поступить так же со своим ребёнком? Хотелось бы верить, что нет, но разве есть гарантии? Слёзы покатились по щекам против воли. от жуткого пронзающего каждую клетку страха. Раскисать я совершенно не планировала, но представив, что мой ребёнок день за днём проживает тот же ад одиночества в детском доме, что пережила я, ощутила, как подступает паническая атака. Перед глазами завертелась вся моя жизнь, лишённая ярких красок вечная зима, чёрно-белая. С того дня, как себя помнила, ничего, кроме сосущей тоски и холода я не испытывала. Дышать во влажном помещении стало невыносимо. Не выключая воды, выползла из душевой, бортиков нигде не было. И, хватая губами воздух, я пыталась сделать хотя бы глоток. Но грудь так сильно придавила, словно на неё положили бетонную плиту, что вздохнуть оказалось невозможно. Перед глазами всё заволокло темнотой, в ушах звенело. Сердце билось в бешеном ритме. Мне почудилось, что ещё немного и я умру прямо здесь. Лишь когда холодный воздух обдал тело, я поняла, что больше ни одна в ванной комнате. Жёсткие пальцы сжали мои плечи, силой встряхивая. "Вера, ты меня слышишь?" вопрос задавался должно быть в сотый раз. испуганный. Когда до мозга наконец дошло, что я слышу полный не тревоги голос питона, что-то в нем прояснилось от глубокого шока, потому что никогда в жизни не думала, что он способен испытывать подобные эмоции, мой железный дровосек. Пелена постепенно спала с глаз, рассеялась, как туман или дымка, и я увидела напротив себя, совсем рядом, лицо льва, бледное без единой кровинки. Чувства медленно возвращались. Сердце все еще колотилось, но уже не выпрыгивало из груди. Встряхни никуда не делся. Лишь немного отступил. Такое со мной и раньше случалось. Наивно полагала, что я справилась с паническими атаками, но, видимо, психика все же не выдержала нагрузки. Да, едва слышно прошептала пересохшими, потрескавшимися губами. Лев рывком прижал мое голое мокрое тело к своей идеально выглаженной рубашке, и я пригнулась к нему всем своим существом, впервые не ощущая в его действиях никакого сексуального подтекста. Цель воспользоваться мной. Что это было? Он гладил горячими ладонями мое продрогшее тело, словно желая согреть, защитить, убаюкать, заставить поверить, что окружающий мир не такой уж и страшный, если он рядом. Или мне хотелось так думать, приписывая питона эмоции, которых он не испытывает. Нет. Его глаза не могут так врать, ведь правда. Лев, Где моя сестра? Где Лида? Вопрос рывается с губ сам собой, давно назревающий, и откладывала его, зарываясь головой глубже в песок. Моясь возможного ответа. Нет, я не соскучилась по сестре. И откровенно говоря, если я вспоминала про ее существование, то никакого желания узнать о ее судьбе при этом в себе не находила. вот только Марина кинула в меня зерно сомнения, дав понять, что сводная сестра нужна питону как запасной вариант на случай моей смерти. Если у меня не останется иных наследников, правда, пока первый в очереди Акиншин, но это ненадолго. И мне хотелось знать, что с моей заменой Лев смотрит на меня так, словно не понимает о чём речь, затем хмыкает, и мне эта реакция совершенно не по вкусу. Внутри возникает чувство, похоже на ревность, колючее, отравляющее. Не переживай, с ней всё в порядке, ведёт жизнь, о которой мечтала. Отвечает, вставая и накидывая на мои плечи махровый халат. Подхватывает на руки и уносит в спальню, с удивлением отмечая, что ни тошноты, ни озноба больше не испытываю. Лев опустил меня на кровать, но когда хотел подняться, я вцепилась в его рубашку, не желая терять зрительный контакт. Я не переживаю, тихо возражая. Я хочу знать, зачем она тебе. Марина говорила, если меня убьют, ты возьмёшь её на моё место. Багров прикрывает на мгновение веки, шумом вдыхая воздух через нос, затем вонзает в меня холодный взгляд. Она не соврала. Мои ломаются в горькой улыбке. Значит, она была права. Ты бы просто заменил меня Лида, если бы меня убили? Опуская лицо, разглаживая подушечками пальцев невидимые морщинки на покрываль. Лев сжимает мой подбородок, поднимая Мне казалось, тебе не нужно объяснять очевидные вещи. Никакая Лида тебя не заменит. Я сделаю все, чтобы никто тебя не тронул. Да, я действительно брал ее в Москву в этих целях. А сейчас она живет с каким-то папиком, который ее содержит и годится ей в дедушки. ее все устраивает. В доказательство своих слов Лев отощил телефон из заднего кармана, принялся набирать чей-то номер. По громкой связи прозвучал голос сестры. «Левушка, ты все же решил воспользоваться моим предложением? С ознакомыми, медовыми интонациями интересуется Лида, вызывая во мне острую неприязнь. Какого хрена она так к ним обращается? Даже я себе подобного не позволяю. Нет, твоя сестра хотела узнать, как твои дела. На том конце провода повисла тишина. Лев сбросил звонок, все поняв по кислому выражению моего лица. Раз мы это выяснили, то поехали в клинику. Ты вчера хотела получить контрацептивы. Заодно заглянем к неврологу. Или какой там врач может излечить твой недуг? Ехать никуда не хотелось сообщать питону о том, что вскоре он станет папочкой, ещё больше